Глава 21. Пожилой особист, вполне еще бодро, гораздо резвее, чем положено в его возрасте, топал по некогда знакомым коридорам. Тут все сильно изменилось внешне, но архитектура оставалась прежней, так что проблем с ориентированием он не испытывал. Новая загадка заставила его стряхнуть пыль со старых петлиц и вернуться в строй который крепко держал невидимые фронты державы, у истоков которой он некогда стоял. Многострадальный и трещащий по швам, но все-таки державы. Этой непостижимой загадкой был Сергей Секирин, медиум до поры до времени скрывавший в себе жутчайший талант властвовать над мертвой плотью. Похоже, за годы безбедной жизни его страна сильно расслабилась, и оказалась совершенно не готова к тому противнику, с которым ей пришлось столкнуться. Заботливо выращенная смена слишком легкомысленно отнеслась к необычной угрозе, чем поставила Россию на самую грань. И в этом он чувствовал свой промах тоже. Это его преемники завели страну в трясину, из которой выбраться без потерь не представлялось возможным. И он не мог теперь оставаться в стороне, поскольку обязан был исправлять ошибки нового поколения. Михаил Эдуардович, старика подловил рослый молодец, затянутый словно в корсет в приталенный китель. Красавец-боец, что сказать. Вот только в их деле одного умения носить форму было критически мало. Полицейский, которого вы просили разыскать, доставлен. Ожидает вас. Уже? Прекрасно. Рад, что хоть такая мелочь не составила для вас особого труда. Злой сарказм, звенящий в голосе старого особиста, заставил парня в форме замереть. Он недоуменно хлопал глазами, словно на него посреди оживленной центральной улицы вылили на голову целый ушат помоев. А старик только проказливо усмехнулся себе под нос. Ничего, ничего. Молодым небольшой заряд бодрости полезен а то совсем тут разленились в теплых кабинетах. Он сейчас в приемной, уже не так браво продолжил служащий. Куда его сопроводить? Никуда, а то потеряете по пути. Сам дойду. Вы свободны. Плечистый здоровяк испарился так быстро, словно его и не было, а особист лишь досадливо покачал головой. Единственное, что современные кадры отработали в совершенстве, так это умение исчезать с глаз позорище. Сменив маршрут, Михаил Эдуардович отправился в приемную, где его дожидалась очередная ниточка, могущая привести к разгадке личности Секирина. И сейчас он ниточку будет безжалостно накручивать на свои заскорузлые пальцы, глядя на то, откуда она тянется. Внутри приемной, на посетительском стуле, его действительно дожидался мужчина в полицейской форме. Завидев вошедшего, он дисциплинированно встал, держа в руках фуражку, признав в нем офицера, несмотря на то, что особист сейчас был в штатском. «Рад с вами познакомиться, майор Галиулин». Старик протянул полицейскому ладонь для рукопожатия и про себя отметил, что хватка у полицейского достаточно крепкая. «Пойдемте в кабинет. Я хочу задать вам несколько вопросов». Отставной КГБшник не просил и не предлагал, он просто утверждал, прекрасно понимая, что ни один законопослушный гражданин не сможет его ослушаться. Да и незаконопослушный в принципе тоже. «Я здесь из-за Секирина», — осведомился майор, когда они расположились в широком и просторном кабинете, где от прошлого хозяина осталось достаточно много предметов неуместной роскоши. Кожаный диван... Картины в громоздких рамках, резная мебель, комплект которой стоил не меньше пары-тройки миллионов. Противно даже думать, на что еще шли бюджетные деньги, сосредоточенные в руках таких вот руководителей. Верно, Дамир, вы здесь именно из-за него. И я надеюсь, вам есть что мне поведать. Я так не думаю. Галиуллин замялся, не зная, как обратиться к собеседнику. «Михаил Эдуардович», — верно растолковал его паузу особист, — «обойдемся пока без чинов». «В общем, Михаил Эдуардович, я уже неоднократно рассказал все, что мне было известно о Сергее. Кто только меня не вызывал, разве что сам президент еще не интересовался». «А вот в этом вы ошиблись. Он очень даже интересовался, пусть и не лично у вас». Полицейский слегка сбледнул, Услышав такую новость, и сразу же стал как-то меньше ростом. «Вы не волнуйтесь, голубчик, ничего необычного. Вы же понимаете, что у первого лица страны не могло не вызвать вопросов появления такой незаурядной личности, как Секирин. Вполне естественно, что он принялся изучать его окружение». «Да, пожалуй». «Ну, тогда давайте приступим». Особист принялся дотошно расспрашивать Дамира обо всем, что было хоть как-то связано с медиумом. О том, как они познакомились, о том, в каких делах он принимал участие, о том, как они пили с ним пиво в стекляшке, о его отношениях с дочерью олигарха Стрельцова, о Сухове и даже о Болине, которая во всей этой истории принимала участие лишь косвенно. Спецслужбы нарыли о бывшем медиуме все что только сумели. Спустя полтора часа невероятно выматывающего допроса, а другое слово подобрать было бы крайне затруднительно, Галиулин был похож на выжатый и раздавленный ботинком лимон. Он держался на одних только морально-волевых ресурсах, которые позволяли ему сохранять хотя бы видимость вменяемого состояния. Хотя на деле в его голове уже прочно поселился туман, и остро пульсирующее желание выкурить сигарету. «Не хотите закурить?» — спросил вдруг старик, словно прочитав мысли полицейского. «Не откажусь». Дамир согласился излишне поспешно, за что тут же мысленно себя отругал. Но все его размышления мгновенно выветрились, когда перед ним новый хозяин кабинета лично поставил хрустальную пепельницу. Привычным движением, вытряхнув из пачки сигарету, Майор прикурил ее и с наслаждением затянулся, наполняя легкие сизым дымом. В голове тут же приятно зашумело, будто он сделал как минимум двухдневный перерыв в курении, и организм уже немного успел отвыкнуть от воздействия никотина. «Скажите, Дамир, как так вышло, что вы не были столь сильно удивлены возвращением живого Секирина? Вы же вроде как лично хоронили его». Галиулин от неожиданной смены курса беседы едва не поперхнулся новой затяжкой. «С чего вы взяли, что не был?» — спросил он, тщательно взвешивая каждое слово. Слишком скользкой была та дорожка, по которой повел разговор старик. Немудрено было и соскользнуть с нее. «Мы прослушивали все ваши телефонные разговоры с того момента, когда поняли, что под личиной Аида скрывается ваш старый приятель». «Знаете», — честно признался майор, — «я вот пытаюсь прокрутить в голове все, о чем говорил по телефону, и не могу за собой припомнить ничего такого, что указывало бы на это». «Вот именно, Дамир. Ничего. Разве так встречают восставших из мертвых?» «А как я должен был отреагировать?» — немного вызывающе поинтересовался полицейский. «Бегать по городу, как сумасшедший, и орать на каждом углу?» «Хотя бы», — легко согласился особист, — «это было бы вполне оправдано в такой ситуации». «Но это же глупо! Чего бы я добился? Вместо этого я честно известил полицию о том, что видел сбежавшего преступника». «Так-то оно так», — прищурился старик, цепко ловя каждый жест майора. «Насколько времени вам понадобилось, чтобы решиться?» «Ровно столько, сколько потребовалось понять» что тот дряхлый старикашка и был Секирин, Дамир начинал одновременно и закипать, и нервничать. А от опытного глаза особиста это не могло укрыться. Тогда все еще страннее. Отставной КГБшник в притворной задумчивости постучал рукой по столешнице, не сводя пристального взгляда с Дамира. — Почему вы сразу не сказали о том, что не узнали его, когда я только спросил о секирине? По-моему, это должна была быть первейшая ваша реакция. Разве нет? Полицейский напрягся, словно на его плечи опустился немалый вес. Пожилой особист загонял его в логические и софистические тупики, а Дамир, вместо того, чтобы упорно гнуть свою линию, доверчиво в них забредал. Теперь, чтобы он не сказал, это уже не будет выглядеть абсолютной правдой, в лучшем случае частичной. — Потому что вы давите на меня, — попытался оправдаться майор, — и часто перескакиваете с темы на тему, не давая мне сосредоточиться на чем-то одном. — Это моя работа, товарищ полицейский, — самодовольно отозвался старик. — Хотите, я вам расскажу, как все было на самом деле? — Вы узнали Секирина сразу же, как только увидели. Но вы испугались, что он в порыве ревности к Стрельцовой сделает что-нибудь нехорошее. Причем, скорее всего, вы больше переживали не столько за себя, сколько за Викторию Михайловну. Скажете, нет?» Особист внутренне был максимально удовлетворен эффектом, который оказывали его слова. Он свои выводы укладывал, если не в десяточку, то где-то очень близко к ней. Он был представителем старой школы и не признавал метода кнута и пряника, потому что он не всегда показывал хорошие результаты. Гораздо лучше себя проявлял метод «кнута» и еще одного «кнута», когда объект просто обмирает в ожидании, что по его плечам снова застучат хлесткие удары. Скажу, что это просто теория, которая к действительности имеет опосредованное отношение. Дамир пожал плечами как можно более безразлично, стараясь показать, что это предположение никак его не тронуло. Но огонек тревоги, поселившийся в его глазах, очень явно выдавал его. Что ж, первый кнут Михаил Эдуардович уже показал, и был уверен, что полицейский в полной мере рассмотрел его. Теперь настало время второго, который он вручит лично Галиулину, и которым тот станет самозабвенно себя стегать без каких-либо понуканий со стороны. «Думаете?» А разве не поэтому вы безропотно ее отпустили с ним, радуясь, что все обошлось без скандала и мордобоя? Ведь Сергей отменно рукопашник, и вам это известно. Вы бы не выстояли против него и минуты. А потом вы, как и многие, посмотрели тот фильм, где публично была раскрыта личность российского Аида. И только после этого на вас снизошло понимание, с кем именно ушла Стрельцова не просто сумасшедшим маньяком и убийцей, а высшим существом, способным прерывать жизнь одним своим взглядом. И вы испугались, что Секирину надоест живая Виктория, и он захочет обрести над ней полную власть, абсолютную, ту самую, что он имеет над мертвыми, Дамир. Полицейский сидел неподвижно, крепко сжав челюсти, и только пульсирующая жилка на его виске выдавала то напряжение, что сейчас переполняло его. Старый сабист усмехнулся про себя, сохранив при этом каменное выражение лица. Это было слишком просто. Галиулин заглотил наживку, и теперь никуда не сорвется, ведь он плотно засел на крючке. С наступлением темноты отряд снова отправился в путь. Увидев, что солдаты уходят, Софи в открытую разрыдалась, отчего командиру потребовалось минут пять, чтобы попытаться ее успокоить. Но не сумев погасить женскую истерику, он просто махнул рукой, признав свое бессилие. «Софи, послушай меня», — сказал он ей, тщательно проговаривая каждое слово. «Мы вернемся, либо следующей ночью, либо через день. Ты поняла меня?» «Вы точно вернутся?» — переспросила девушка, всхлипывая. «Точнее не бывает. Подготовьтесь к выходу. Возьми все необходимое, и мы заберем вас отсюда». «Спасибо вам. Пусть Бог не оставит вас. Миос антигуэрери». Трехлетний крестьян в этот момент вообще никак не проявлял себя. Он просто стоял, уткнувшись лицом в ноги матери и боялся отпустить ее. А у меня появилось стойкое ощущение, что даже если мы сумеем их вызволить отсюда, то замкнувшийся в себе мальчишка может уже никогда и не оправиться от полученного потрясения. Воспоминания о наполненных ужасом днях будут с ним до самого последнего его вздоха. Мы вышли в прохладу октябрьской ночи, и я полной грудью вдохнул свежий морской воздух. Чем ближе я ощущал зов темного жреца, тем истовее мне хотелось послать эту авантюру в задницу и вернуться к Вике. Планета большая, мы сможем долго еще бегать от этой древней мумии, да и не факт, что он вообще станет меня искать. С чего я решил, что отродью средневековья будет до меня хоть какое-то дело? Ему что, целого мира мало? Не такая уж я большая птица, чтобы мне мстить. Кроме того, рано или поздно, но соседние государства поймут, что за сосед поселился, и дадут жесткий отпор. Правда, скорее всего, это только еще больше усилит его. Встряхнувшись и отогнав от себя малодушные мысли, я привычно распустил вокруг себя туманные щупальца и повел отряд вперед, прощупывая каждую пять пространства. Поздно поворачивать назад, Серега. Ты должен идти вперед. Сохрани то немногое человеческое, что еще осталось в тебе. Если не ради себя, то хотя бы ради Вики. Ведь она верит в тебя. Не подводи ее в очередной раз, сраный ты слабак. Те места, где сила начинала резонировать с чужой энергией, мы обходили, не показываясь никому на глаза. Чем ближе мы подходили к Риму, тем больше вокруг нас становилось мертвецов, шныряющих в ночи. Периодически нам стали попадаться какие-то странные лужи и следы, которые в зеленом излучении ПНВ казались чернильно-черными. Понять, что это загустевшая старая кровь, я сумел только когда случайно наступил в одну такую. Военные же, судя по тому, как внимательно они стали озираться, поняли это гораздо раньше только вот делиться открытием со мной не спешили. Через пару часов пешего марша я скомандовал остановиться, потому что почувствовал впереди скопление мертвецов. Один из них слишком явно выделялся на фоне других, источая вокруг себя мрак, будто антимаяк. Так вот, оказывается, как выглядят чужие приспешники. Попадаться на глаза этим было никак нельзя, потому что тогда бы древний сразу узнал, что где-то поблизости обретается вражеский отряд. Поэтому я максимально коротко и емко изложил свои опасения командиру. Тот меня выслушал и принял решение залечь в ближайшем переулке и попробовать дождаться, когда нежить уйдет. Однако уже спустя минуту мне перестало казаться это такой уж хорошей идеей. В зеленом окуляре прибора ночного видения которым я тоже периодически пользовался, мелькнул сначала один мертвец, потом второй, следом третий, а вскоре показался ей сам сателлит, тащащий волоком за длинные волосы худенькую девчушку-подростка. Она вяло трепыхалась и пыталась отнять от себя чужие руки, но не издавала никаких звуков, помимо надсадного пыхтения и шипения. Но у нее не было ни малейшего шанса, потому что я знал, какими сильными становятся мертвецы, чувствуя чужой страх. А ей было действительно страшно. Ее эмоции слабыми отголосками докатывались даже до меня, засевшего в отдаленном укрытии. Когда солдаты рассмотрели, какой груз волокут у мертвия, то я услышал хруст сжимающихся на рукоятках пальцев. Побоявшись, что им не хватит выдержки, и они ломанутся в бой, Я дернул за рукав стоящего поблизости командира. — Чё? — агрессивно зашипел он на меня. — Следи за своими солдатами, — прошептал я в ответ, — а то вся операция сейчас накроется медным тазом. Если нас заметят, всему конец. Не отобьемся. — Поучи еще, — недовольно буркнул тот и отвернулся, предпочитая не смотреть, как трупы куда-то тянут беспомощную незнакомку. К счастью, вскоре они скрылись из виду, и все, включая меня, перевели дух. На этот раз обошлось. — Вы еще недостаточно увидели, — осведомился я у военных. — Может, пора назад? Чем дальше мы пройдем, тем тяжелее будет вернуться. — Подожди, — ответил за всех командир и прижал ладонь к уху. Пробубнив что-то с полминуты, а потом выслушав ответ, он распрямился. — Все слышали? Обратился он к своим подручным. Те лишь кивнули, не произнося ни слова, и принялись рыскать в своих многочисленных подсумках. «Не все», — невзначай напомнил я о том, что не имею никакой гарнитуры связи. «Можно для меня персонально?» Поступил указ — попробовать устранить второго Аида. «Раз у нас получилось скрытно пробраться так далеко, то, может, удастся и вольнуть самого главного злодея». «Вы в своем уме?» — озадачился я не на шутку. «Чем вы собрались валить его, умники? Жаром своих пылающих сердец?» «Тем же, чем завалили бы и тебя, начни ты безобразничать», — несколько нагло ответил мне командир. Готов поклясться, что под своей маской он сейчас расплылся в широкой ухмылке. А поподробнее пропустил я мимо ушей этот хамоватый выпад. «Ты же говорил, что огонь убивает таких тварей, так?» «Если ты о мертвецах, то да», — кивнул я, опуская тот момент, что меня вроде как невзначай тоже причислили к разряду тварей. «А если о самом древнем, то пламя лишь сожжет его силу, в то время как сам он останется жив». <coughs> в широком смысле этого слова». «Но вот это нам и предстоит проверить». Командир протянул мне алюминиевый цилиндр, размером с динамитную шашку. Только вместо запального шнура из нее торчала широкая петля, как у хлопушки. «И что это?» — спросил я, рассматривая странную штуковину. «Вы решили засыпать жреца конфетти?» «Это зажигательная шашка», — не оценил моего юмора солдат. «Изготовленная на основе каменно-угольной смолы в смеси с фосфором и растворенном в сероуглероде тротилом». Эта малышка способна гореть до 15 минут, выбрасывая огненный фонтан из своей начинки на 3 метра. Температура горения смеси достигает 900 градусов Цельсия, а при особых условиях и выше. Если такая струя попадет на человека, то его обуглит за считанные мгновения до самых костей. Вылетающее из металлической оболочки желе сгорает очень медленно, но очень жарко. Такой вот подарочек, Аид, мы приготовили твоему брату. — Не перегибай палку, человек, — глухо ответил я солдату. Не то чтобы он в действительности сумел задеть меня своими словами, но охладить пыл этого воина все-таки стоило. — Может статься так, что ты меня выведешь, и ваша миссия окончится прямо в этом переулке. — Ты что, угрожаешь? Командир резко отступил от меня на полшага, вскидывая вал и его солдаты сделали то же самое, рассредоточившись полукругом. «Да, именно это я и делаю. И ты, смертный, ничего мне не сделаешь, потому что я без вас могу спокойно уйти отсюда хоть сейчас, а вот вы без меня уже через сотню метров вяжетесь в безнадежную перестрелку и все сгинете под кучей мертвых тел». Странное дело, но бойцы сильно призадумались над моими словами. Сложилось впечатление, что они до последнего ждали подвоха с моей стороны и совсем упустили из виду тот факт, что попали в целиком зависимое от меня положение. То, что самостоятельно прорваться без боя к морю у них не выйдет, они и сами уже прекрасно понимали. «Ладно, забыли», — с некоторой фальшью в голосе сказал старший отряда и опустил дуло автомата в землю. «Извини, меня иногда заносят». С тобой нелегко находиться рядом». Хоть в его речи и не было искренности, я кивнул, принимая эти формальные извинения. Скорее всего, командир получил в прямом эфире «Нагоняй» от высшего начальства, что наблюдало за нами через объективы камер, и поспешил сгладить конфликтную ситуацию. «Аид, ты...» — начал было военной, но я прервал его взмахом ладони. «Сергей! Просто Сергей!» Хватит меня называть этой несуразной кличкой. Эм, хорошо. Сергей. Мне показалось, что он сделал над собой некоторые усилия, произнося мое имя. Словно я уже настолько перестал соответствовать званию человека в его глазах, что не достоин даже простого человеческого имени. Хотя чего я ожидал, открыто называя людей смертными. получая браточку, как говорится. Ты сможешь вывести группу к древнему? «Не знаю», — пожал я плечами. «Я чувствую направление, где он находится, но не имею понятия, насколько глубока его нора. Может быть, он засел в самом глухом подвале Ватикана, а на охрану поставил целую орду измененных. Тогда у вас с вашими хлопушками не будет ни малейшего шанса пройти к нему. Да и вообще удрать оттуда, раз уж на то пошло, как и у меня». «А...» «Эти монстрики, о которых ты рассказывал. Ты знаешь, ведь совсем не обязательно, что темный жрец умеет их делать. Все-таки мы не встретили еще ни одного из них. Ты думаешь, что ни хрена не знающий и не понимающий я додумался до преобразования плоти, а древний некромант, который вырезал в свое время половину Европы, такой дурной, что не придумал ничего умнее, чем водить хороводы и спокойников? э, -э а про половину Европы можно поподробней? — Это откуда информация? — Это он сам мне рассказал. Постарался я как можно быстрее закрыть эту тему, но, похоже, только добавил вопросов. — То есть, как это? Он же... — Командир, — прервал я, ставшего вдруг слишком словоохотливым военного. — Время уходит. — Хм, ладно. — Так вот, просто попробуй провести нас к нему. «Договорились? Если не сможем его достать, то просто двинемся обратно. Идет?» «Я не совсем уверен, что нам хватит сил выйти обратно, если мы зайдем так далеко. И я боюсь, что вы слишком легкомысленно относитесь к происходящему. Я обвел взглядом каждого присутствующего, сожалея, что из-за надетого сейчас ПНВ никто не может увидеть моих глаз. Как правило...» Их вид очень сильно помогал мне в убеждении людей. Вы понимаете, что со смертью для вас ничего не кончится. Вы осознаете, что с вероятностью в 90% станете игрушками этого существа. Не просто ваши тела, но и ваши души. Они не смогут никуда уйти, пока древние им не позволит. Но есть еще кое-что похуже. Завладев вашим телом, он может завладеть и вашим разумом. Все ваши чувства, все ваши воспоминания и ваши мысли станут открыты ему. Он будет знать о вас все, от того самого момента, когда вы впервые осознали себя, сидя на горшке, до тех тайн, которые вам доверяла страна. А ваши боевые знания и умения он сможет открыть для тысяч своих мертвецов. И если он захочет отомстить вам, дерзнувшим покуситься на него, то что его остановит? Ведь он будет знать абсолютно все о ваших родственниках, которые даже не смогут подозревать об угрозе. Понимаете вы это или нет?» Солдаты ошарашенно молчали, переваривая поток чернейших перспектив, что я на них вылил. «Глупцы! Они думали, что придут сюда, падут с доблестью, а потом навечно окажутся вписанными в историю героями три раза ха!» «И что ты предлагаешь?» Озвучил командир скорее слова начальства, нежели собственные мысли. Мне почему-то показалось, что у этих ребят вообще отпало любое желание двигаться дальше. Залить весь город напалмом. Но это невозможно. Я знаю, но это был бы лучший выход. Ты представь, какая волна поднимется в мире. Да нашу страну смешают с грязью. Все, сообщество, едва только первая огненная капля упадет на улицы Рима. «Я же сказал, что знаю», — твердо повторил я. «Вообще-то я шел с вами на разведку, а не на войну. С вами мне тут нечего ловить. Какими бы великолепными бойцами вы ни были, против некроманта вы бесполезны. Примите как факт». Повисла тишина. Я почти физически ощущал, как в черепных коробках солдат ворочаются нелегкие мысли. Видимо, руководство операции сейчас соображало так же лихорадочно, ища выход из ситуации, но поворачивать назад все-таки не желало, вознамерившись попробовать свои силы. Я уже готов был к тому, что мы повернем назад, как вдруг командир вскинул руку и прижал ладонь к уху, слушая новую вводную. «Хм», — пробормотал он задумчиво, — «скажи, ай, и э, Сергей!» а если в нашем распоряжении будет беспилотник, нагруженный горючим боекомплектом, это сможет что-нибудь изменить? Даже так? Теперь уже задумался я. То есть нам потребуется всего лишь локализовать жреца на местности и ждать, когда его спалят с воздуха? Это все еще звучало авантюрно, но уже тянуло на какой-никакой, но план. Возможная проблема была только в том, что древний может не высунуться из берлоги, в которой сидел. Но даже так, зная, где он прячется, можно было погрести его под обломками, а при необходимости ударить по этому месту снова. В целом, один единственный удар мог бы даже пройти незаметно в этом темном пятне, в которое превратился Рим для остального мира. «Это может сработать», — признал я наконец. «Но только для этого вовсе не обязательно идти всем, Вы по-прежнему являетесь легкой добычей для восставшего некроманта. Мы не сможем уйти, кисло выдавил командир. По крайней мере, если ты нас не выведешь. Но если начнется заварушка, ты сможешь увезти отсюда наши тела? Вопрос заставил впасть меня в ступор и округлить глаза. Похоже, военное руководство настроено крайне серьезно, и без пробы древнего некроманта на зуб отступать не собиралась. «Мне бы не хотелось этого», — признался я. «Почему?» — продолжал напирать солдат. «Разве наши жизни что-то значат для тебя?» «Твою мать!» Мне вдруг захотелось зарядить ему кулаком прямо в ПНВ, чтоб отбитые мозги вояки встали на место. «Меня что, поместили в отряд смертников? Эти люди что, совсем не ценят свою жизнь?» Именно это я и озвучил в качестве последнего аргумента, уже догадываясь, какой ответ услышу. «Мы российские солдаты», — гордо высказал боец. «Мы идем выполнять те приказы, которые нам отдают. Мы воюем за интересы своей страны и умираем там, где нам скажут. Если вопрос только в том, чтобы наши трупы не достались врагу, то конкретно ты в состоянии его решить. Ты сделаешь это?» Ты можешь показать, что действительно собираешься противостоять этой неумирающей твари? Настала моя очередь молчать. Со стороны могло показаться, что выбор здесь совсем не сложен. Что такое смерть десятка по сравнению с жизнями миллионов? Однако что это даст мне? Не столкнет ли меня это обратно в ту бездну, из которой я с таким трудом выбрался, потеряв все, включая свою человечность? Трудно сказать. Очень трудно. Но решение принять все-таки было нужно. И сделать это требовалось немедленно. Только с одним условием. Мой голос звучал еще более безжизненно, чем когда-либо с момента восстания из могилы. Слушаться меня беспрекословно. До тех пор, пока древнее чучело не окажется объято пламенем, командование отрядом переходит ко мне. — Скажу умереть — вы умрете. Прикажу жить — будете рвать жопу до тех пор, пока я не позволю вам соскользнуть в небытие. Такие условия вас устраивают? — Вполне. — Почти радостно воскликнул боец. — Вперед, командир! Веди нас к победе! Мы русские, с нами Бог. И дьявол, кстати, тоже. — Твою мать! Они точно здесь все отбитые!